То, значит, мобилизовали. Разве ты не местный? Я же сказал вам, я уроженец Поволжья, это возле Саратова. Мобилизовали меня в Москве, где я жил и работал последние два года. Мобилизовали и сбросили сюда с самолета. И что ж ты, значит, чистокровный немец? Ну, не совсем, мать у меня, русская. Как ты сказал, республика немцев Поволжья, да. Первый раз слышу. Рудин пожал плечами. Значит, Крамер, да. Офицер был явно озадачен. Партизаны, как правило, в плен не сдаются. Почему-то не оказалось сопротивления. Рудин улыбнулся. Это могло стоить мне жизни, она у меня одна. Офицер тоже улыбнулся и с этого момента перевел разговор на «вы». «Какая у вас профессия?» Я «Инженер коммунального ведомства в городском муниципалитете Москвы. Я работал в отделе, который ведал энергетикой». «Каков был план нынешней операции вашего отряда?» — По-моему, разведка бой. Две роты. Офицер посмотрел на стоявшего у двери немца и рассмеялся. — Ваши разведчики имеют большие глаза и маленькую храбрость. Нас здесь девятнадцать человек. Офицер крутнул ручку полевого телефона и взял трубку. — Второй. — Здесь девятый. Все в порядке, они отступили. Есть пленный, мне кажется... Нет, мне все же кажется... Что, казалось, офицер Рудин мог только догадываться видимо, не желая говорить в присутствии пленного. Офицер приказал конвойному вывести Рудина в коридор. Рудин решил, что дело обстоит так. Офицеру кажется, что пленный представляет интерес, а тот, с кем он говорит по телефону, его интереса не разделяет и весьма возможно предлагает пленного без всякой кондели ликвидировать. Рудин думал в этом так, будто речь шла совсем не о нем. Вот это и была та угнетавшая его раньше ситуация, когда события становились неуправляемыми, когда нермчи ты или не нермчи, все равно события развертываются без всякого твоего участия. Рудин продумал свой ответ офицеру. Нет, нет, он сделал все, чтобы заинтересовать его своей персоной. Единственная досада, что полицай при обыске взял у него только оружие и не сработало, Зашитое под подкладку пиджака письмо к Рамеру от отца, якобы полученное им еще в Москве в первые дни войны, в котором отец прозрачно, довольно прозрачно намекает сын насчет голоса крови и призывает его прислушаться к этому голосу. Слом, сейчас все решается в том разговоре офицера по телефону. Рудина заперли в деревянном сарайчике на школьном дворе. Он сидел на поленнице, стараясь не мучить мозг и нервы. Раздумим о том, как сложится его дальнейшая судьба. Ему вспомнилось вдруг, как он мальчишкой на пари стал переплывать Аку. И посреди реки его охватил ужас, что у него не хватит сил. Плыви назад, плыви вперед, все равно не хватит. Он начал тонуть. И тут увидел летевшего над рекой у голубя. За ним гнался ястреб. Голубь то припадал к самой воде, то взмывал вверх, но ястреб не отставал от него. Вот голубь сделал крутой маневр, и ястреб проскочил мимо, а голубь повернул к берегу и вскоре исчез там. Родин обнаружил, что он не утонул и продолжает плыть к берегу. Он понял простую вещь. Нельзя думать, что у него не хватит сил. Эта мысль не отнимает силы. Он стал думать о голубе, который так что на его глазах спасся от смерти, и переплыл оку. Да, бесцельно и даже вредно думать о том, что меня ждет худшее, — решил Рудин и стал тихо декламировать свое любимое стихотворение, жившее в его сердце со школьных лет, исходом времени вмещавшее в себя все больше чувства мыслей.